Свадьба. Свадьбу решили справлять в ноябре, пока ещё более или менее свободно перед зимней сессией. Роберт сильно нервничал перед тем, как сообщить матери о предстоящем торжестве, зная, что отреагировать она может по-своему. Написал, что вот так и так влюбился в замечательную девушку, однокурсницу, Алёной зовут. Красивая, умная и очень добрая. Не бывает такого, был ответ чтобы и красивая, и умная, и добрая, и все вместе. Глупый, она ж окрутить тебя хочет, а ты от любви ослеп и не видишь ничего. От законной жены отказался и бросаешься на первую встречную. Нет, мама, она не первая встречная. Я ее люблю, я все решил. Женюсь. И начались приготовления. Ближе к осени Роберт послал родителям приглашение, мол, скоро праздник у меня... «Свадьба, 14 ноября, милости просим». Решили справлять скромно, по-студенчески. Домой народа много звать не стали. Развернуться было совсем негде. Пригласили только самых близких друзей и соседей. Время было холодное. Вы не и на улице не сядешь. Литка расстаралась как могла. Готовилась заранее. Писала список блюд и необходимых продуктов. С продуктами, в общем-то, было тогда нормально. Однообразно, но нормально они никак не могли достать необходимое количество муки, а полиных пирожков и литкиных лепёшек ждали все. Лидка послала принца на рынок. Он купил муку из-под полы, а потом ещё несколько раз ходил туда до тех пор, пока не выполнил все заказы. Поля нажарила наконец пирожков с мясом, семейных, фирменных, и доприготовила рыбу под маринадом. И ещё запекли гуся. Его всегда почему-то готовили по большим праздникам, хотя есть в этой дурной птице особенно было нечего. Но традиция, куда деваться? Картошки наварили с укропчиком, рыбы всякой богатой накупили, икры двух цветов красиво на яйца выложили. Салатов нашинковали, банок понаоткрывали. Губернаторской баклажанной икры почти корыта наделали. В общем, много не мало. Это был Литкин принцип. Печенкин еще ведро своей окрошки настрогал. «Специальное, свадебное», — сказал, — «с курятиной и с самой хорошей постной рыночной говядиной». Не пожалел. Все равно же на следующий день после первой свадьбы надо было для двора еще одну свадьбу устраивать, жениха представлять, знакомить со всеми. Это ж новый житель как-никак. Так что приготовили с лихвой, чтобы еды хватило на оба торжества. Лидка была счастлива, что Аллуся выходит замуж за Роберта. Какой парень! И глаз не оторвать, и поговорить есть о чем. И надежа, и опора, и всем на зависть. Хотя последняя, конечно, ее не слишком радовала. Зависть — чувство злое, нехорошее, разрушающее. А студентки вон как на него смотрят. Даже Сусанна Николаевна, когда его видела, всю грудь поправляла. Поле ее стыдило. «У тебя, — говорит, — совесть есть? Чего топорщишь? Парня мне давай не будораж! Ишь, мать моя, бес в ребро!» Но Роберт во все свои огромные серые глаза глядел только на Аллу, не веря еще на верное, что она теперь его, что у него дом, настоящая семья, и что его, наконец, кто-то любит. Он снова просил, чтобы мама с отчимом приехали на свадьбу, но они вроде как не смогли отпроситься со службы. Получил письмо с вопросами. Потом вызвали на главпочтамт заказной звонок из Петрозаводска от родителей. Не послушал, мать. Говорят, всё-таки женишься, сына. Зачем так торопишься? Прямо спросила Вера Ивановна, узнав, что всё настолько серьёзно, что это не пустые разговоры, и что скоро свадьба. Мам, ты о чём? Я её люблю и хочу на ней жениться. Люблю и всё. Давай это не будем больше обсуждать, попросил Роберт. Я решил. Давай не будем. Просто знай, что я своё материнское согласие не даю. На тот брак дала А на этот не даю. А жизнь тебе покажет, кто прав, кто не прав. Но счастья тебе желаю. Ты сын мой, первенец. Буду рада, если у вас с ней получится. До свидания, сына. Удачи тебе в семейной жизни. Роберт сильно переживал тогда, никак не мог понять, как так можно? Он же любит, любит до дрожи, навсегда, навечно. Он это точно знал. А мама вот так наотмашь Пришёл домой расстроенный, несчастный. Мать ведь любил, уважал её. Стал с домашними говорить, советоваться. Подожди, робочка, не форсируй события, начала Лидка. У неё свой авторитет. Она привыкла, что ты всегда её слушал, а тут вдруг против пошёл. Понять можно. Дай ей время. Она же должна увидеть, что это твоё решение и жизнь твоя собственная. По её поступил уже разок. Теперь имеешь полное право и по-своему. Нам, матерям, что главное? Вступила в обсуждение Поля. Главное — уважение. Главное — объяснить по-человечески, достойно и без обид. Любая мать такой разговор поймет и простит. Подожди просто, не обижайся и поступай, как велит сердце. А к матери — только с уважением. Роберт даже стихи маме написал. Отослал, но ответа не получил. «Мама, Что ты знаешь о ней? Ничего. Только имя её. Только и всего. Что ты знаешь, заранее обвиняя её в самых ужасных грехах земли, только сплетни, которые в дом приползли на 2 месяца опередив меня. Приползли. Угол выбрали потемней, нашептали и стали злорадствуя ждать. Чем мог встретиться, ночка родная мать? Как мог этот сыночек ответить ей? Тихо шепчут они: "Да ему нет без огня". Причитают: "С такойу семья не семья". Подхихикивают. "Ну, послушай меня, беспокойная мама моя. Разве можешь ты мне сказать? Не пиши. Разве можешь ты мне сказать? Не дыши". Разве можешь ты мне сказать: не живи. Так зачем говоришь: людей не смеши, говоришь: придёт ещё время любви, мама, милая, это всё не пустяк. И ломлюсь не в открытые двери я, потому что знаю, принято так говорить своим сыновьям. Говорить: ты думай пока не о том, говорить: подожди ещё несколько лет. Настоящее самое будет потом. Что же, может и так. Ну а если нет? Ну а если, решив переждать года, Сердцу я солгу и себе на беду Мимо самого светлого счастья пройду? Что тогда? Я любовь такую искал, Чтоб всего сильней. Я тебе никогда не лгал. Ты ведь верила мне? Я скрывать и теперь ничего не хочу. Мама, слёзы утри, печали развей. Я за это жизнью своей заплачу. Но поверь, я очень прошу, поверь в ту, которая в жизнь мою светом вошла, стала воздухом мне, позвала к перу. В ту, что сердце так бережно в руки взяла. Как сына новорождённых только берут. Письма родителям молодые писали часто. Хотели сберечь отношения, да и хотя бы наладить поначалу. Но была у матери какая-то затаённая обида на сына, который пошёл против и не захотел жить придуманной ею жизни. Сначала Роберт тщательно и подробно выписывал все новости, про экзамены, про профессоров, про ворение, которое он получил в Бандероле, Спасибо, мам, большое. Очень вкусное, особенно вишнёвое. А на обороте страницы ровным, старательным почерком Алёна выводила слова благодарности Вере Ивановне за такого сына, которого она очень любит и будет всячески его поддерживать. Но оборона была глухая. Письма письмами, бандероли спасибо большое, но приехать посмотреть в глаза? Нет. Не заслужили ещё. Посмотрим, может, это у вас временное. Хотя однажды свекровь попросила фотографию невестки, Алла долго думала, как ответить, даже посоветовалась с Робертом и потом наконец написала: "Насчёт моей карточки. Не хочу вам отказывать, но дело в том, что я не очень фотогенична. У меня нет ни одной нормальной фотографии. Робка говорит, что я везде хуже, чем в жизни. Так что, может, подождём личной встречи?" И фото не послала. Потом, конечно, мучилась, страдала, что отказала. Но решение приняла, и отступать было некуда. Так и жили, переписками и скрытыми обидами. Мать с отчимом на свадьбу так и не приехали, но подарок прислали. Невестке отрез на костюм или платье, по усмотрению. А сыну новое пальто, габардиновое, тяжелое, на ватине, с котиковым воротником. Пальто походило на чехол для мебели. Казалось даже, что его можно не вешать, а поставить в углу или прислонить куда-нибудь, и оно само сможет стоять. Молодые подарком, вернее, вниманию обрадовались и послали благодарственные письма. Ну, жалко, конечно, было, что на свадьбе со стороны жениха присутствовали учителя, а не родители. Михаил Аркадьевич Светлов и поэт Владимир Соколовский. Потом подошёл нейтральный Пупкин с красавицей Беллой. Чуть позже со съёмок какого-то фильма приехал актёр Евгений Урбанский, не один, с гитарой. Не весту представляли. Михаил Луконин, влюблённо глядящий на литку и не скрывающий этого, Наташка книжна, и Зизиша физкультурница. Да, Зинка тоже получила высшее образование. Чтобы поступить в физкультурный институт, надо было обязательно написать сочинение, как и в любом другом вузе. Изизиша зная, что этот вариант будет совершенно провальным, уговорила Алло сходить на сочинение вместо неё. Алка боялась, что её уличат в подмене, что это нечестно и вообще она не похожа на Зинку совсем. Какая разница, блондинка, брюнетка? Меня ж там не знают, только по фамилии, упрашивала Зинка Алло. Хочешь, я тебе косынку повяжу, и тогда тебя уж точно за меня примут. В общем, уговорила Получив по сочинению Аллину пятёрку, Зинка прошла на первый курс. Дома у Зизиши был восторг: наконец дочка выбьется в люди, первое высшее образование в семье получит. Ни кот чихнул. Ало в Зининой семье и так всегда обожали и ставили в пример, а теперь стали открыто восхищаться и мать, и отец. При этом Зинка совсем её не ревновала, а больше всех любила Елизавета, естественно, в стороне от свадебных приготовлений не осталась. Настрогала винегрет, дело долгое и нудное, взяв на себя, и напекла, ко всему прочему, фамильных праздничных пирогов с красной рыбой, да поставила еще на лифке смородиной, трехлитровку. А Зизишин отец, отпросившись на работе по семейным обстоятельствам, с удовольствием разъезжал на казенной машине по Литкиным поручениям. Собралась вся большая семья Киреевских. Старший брат Котя с женой, Ароша с Валей Киреевской, младший Борисовой сестрой, красавица Ида с мужем, очень похожим на актёра Столлерова. Дед Яков к тому времени уже лежал, с постели не вставал, а вскоре после свадьбы вообще угас из-за накопленных за жизнь болезней и годов. Поля со своей стороны ещё позвала Эмилию с Мартой, а как было без них? Никак. Они гуляли на двух свадьбах, пришли разфуфыренные до невозможности. Миля специально к свадьбе сшила себе крупный белый бантик из тюля, как и обычно надевают девочки на 1 сентября. А Марта даже в парикмахерскую по этому поводу сходила, куделя себе накрутила, брови выщипала, втушь наплевала и ресницы себе настраполила. Миля принесла Аллусе в подарок отрез штапеля в цветочек, милый, в достаточном количестве на хорошее платье. А Марта С подарками родным у Марты всегда все было просто. Она полезла ночью, чтоб никто не застал, под свой резной дубовый стол. Нажала на потайную кнопочку на ножке, и... Скрипуче зазвучала мелодия, которую она совсем позабыла. Тайник открылся, и Марта вытряхнула остатки роскоши. А оставалось еще порядочно, не по количеству, а по ценности. Красивые сапфировые кабошоны в бриллиантах на уши. Тяжелые, объемные... Марта их не любила, слишком оттягивали уши. Но это был один из первых подарков князя. Ценность, она не хотела с ними пока расставаться. Ещё толстая золотая цепь под ларнет, диадема из изумрудов, которая трансформировалась в шикарный браслет, несколько ниток отборного бесценного жемчуга, что-то ещё и маленький футлярчик с колечком. Одно единственное колечко из всех драгоценностей стола лежало в футляре. Марта открыла его. Глаза повлажнели, ноздри затрепетали. Она вынула кольцо и попыталась надеть себе на палец. Не получилось. Слишком распухли руки за эти годы. Это будет наше обручальное, сказал тогда князь. Пусть пока побудь у тебя. Береги его. Оно наше, семейное. Но не получилось. Не срослось с князем-то. Колечко было из платины, с разных размеров бриллиантами в виде цветка, немного похожего на тюльпан, очень нежная, скромная и благородная. Марта, недолго думая, положила кольцо в футляр и решила вопрос с подарком. Обручальное о лусе — это намного важнее. Потом дочке подарит, та своей, и память от тети Марты останется. А как же? Марта светилась радостью в виде как колечка ладно сидит на безымянном пальчике невесты. Пупкина Алла с робой решили позвать в последний момент. Оба понимали, что её хидность его была не злой, а скорее глупой и завистливой. Что парень он был свой, компанейский и талантливый, а это, ну да, находило на него иногда, не мог сдержаться, чтоб не нагадить. Как приступы, то всё хорошо и плавно, то вдруг раз или финт какой-нибудь, или враньё или излишняя назойливость. Ну, Геночка с удовольствием принял приглашение. Ребят, он всё-таки любил хоть и ревновал, что всё у них так славно складывается, но никак не мог со своими закидонами справиться. Тем более, что последнее время у самого кипел роман. Прочитал чьи-то талантливые стихи в журнале и влюбился в них. Сначала точно в них, а не в автора. Робки так и сказал: "Вот, послушай". И с выражением прочитал Как бы мне позвать, закричать в тишине всё стеклянных хрупка. Голову положив на рычаг, крепко спит телефонная трубка. Какой образ, а? Голову положив на рычаг, крепко спит телефонная трубка. Старик, как тонко ты не находишь? Генка тогда всё спрашивал и спрашивал, восхищался, Робка и думать уже об этом забыл. А Генка как-то привёл к ним её. Беллу ту, которая эти стихи написала. Она была тогда моложе всех их лет на пять, восемнадцатилетняя, чуть полненькая, но очень необычайной внутренней тонкости и с толстой черной косой, закрепленной на голове, как корона. И сама вся изысканная, не от мира сего, с едва заметной азиатчиной, с чуть грустными уголками губ и чуть раскосыми глазами, смотрящими поверх тебя, не останавливающимися ни на чем, просто открытыми ходила, закладывая руки за спину, по мальчишески поводя плечами, внимательно рассматривала всё вокруг и часто начинала фразу со слова: "Увы", говорила Ветиевата и удивлённо, словно сама боялась потерять нить. Он сильно тогда повёлся и влюбился, и восторженно говорил ей, размахивая руками и требуя поддержки окружающих: "Ты же произведение искусства, тебя надо в музее держать под стеклом". Она улыбалась загадочно и отвечала, чуть округляя букву «Р». «Увы, я зачахну. Мне рано, пока под стекло». Потом уехал с ней в Алубку. Хотел сделать Белли подарок. Та никогда не видела море. Поехали. А после Генка загорел и счастливый рассказал Робке с Аллой, какое это было удивительное путешествие. Море удивительное. Персики удивительные. Вино удивительное ночи удивительные. Просто рядом была она, на тот момент единственная, но по-настоящему удивительная женщина. Она не часто приходила во двор, нет, не каждый день, но захаживала. Всегда была изысканна, чуть отдельно, чуть надменно или слишком робка. Эти качества в ней переплетались, чуть сдержана особняком, лишь загадочно улыбалась. На свадьбу пришла А как же обязательно? Ведь уже был Генкина. Genoчка на свадьбу в подарок, так сказать, привёл молодого и талантливого Евгения Витошенко. Немного надменного и осознающего собственную значимость. Он пил и читал свои стихи, многозначительно поглядывая на гостей. И Белла стала читать, когда уже все вышли покурить на улицу. Сначала молча постояла у входа в подвал, задрав голову вверх, Словно рассматривала там что-то между Марсом и Луной, что-то такое важное и известное только ей одной. Потом разомкнула руки за спиной и скрестила их за головой, чуть откинув её и поддерживая. Так и стояла, читая вверх и впирясь взглядом в небо, словно стихи были написаны где-то там, на облаках, на высоте. Литка, счастливая и раскрасневшаяся, внесла в комнату старинное кузнецовское блюдо с гусем и поставила прямо перед Светловым. Михаил Аркадьч. Давайте под гусика выпьем с вами холодной водочки за молодых. Должен вам признаться, дорогая Лидия Яковлевна, что никто ещё не ставил передо мной такой оптимистической задачи. Лукаво улыбнулся Светлов и встал, наполнив рюмку. Ну что, Скелетушка ты моя. Светлов только так и называл Аллу. Буду пить за ваше счастье. Когда соединяются такие люди, помимо детей, должны народиться очень хорошие стихи. Оба молодые, оба талантливые, красивые, творческие, настоящие. Для начала очень даже неплохо. Как оно пойдёт, от вас зависит. Желаю, чтоб пошло, поехало помчалось, чтоб не остановить. За вас, ребята, горько. Михаил Аркач опрокинул рюмочку, не крякнув и не поморщившись, и заел салатом. Литка вслед за гусем торжественно внесла гостям целую запечённую рыбу неизвестной национальности, но лицом похожую на Серафиму Печёнкину. Эх, вздохнул Светлов. Знать бы, а я съел весь салат, который стоял рядом подорвался, можно сказать, на ерунде. Встал Геночка и сразу по-ленински выкинул руку вперёд. Между первой и второй муха не должна пролететь. Ребята, дорогие мои, я так счастлив, что вы вместе. Я так этого хотел. Вы только подумайте, как это здорово. Такой профессиональный тандем. Неплохой, в общем-то, поэт и замечательный литературный критик. Как они удобно устроились, а? Товарищи, Алка критикуй его больше. Может, тогда и писать станет лучше, брызнул слюной Генка. Ну вот мы даже в этом вырвались вперёд, Геночка, обошли тебя. Обрати серьёзное внимание на подругу справа. Робко поспешно встал, картинно поклонился Белли, задев рукавом стакан морса. Морс красной неровной струйкой полился на Аллино платье, которое лидка закончила шить накануне, буквально за пару часов до рассвета. Простое, но очень элегантное, совсем не свадебное. Куда его потом наденешь-то? Белое с фатой, а светло-бежевое в мелкий голубой букетик, который жадно впитывал теперь кровавоклюквенный морс из женихового фужера. Лидка резво подскочила и принялась отряхивать пышную юбку, одновременно успокаивая расстроенного Робу. Вот обновил это хорошо, это к счастью, это как тарелку разбить, а не вете платье облить к счастливой семейной жизни, так и знай. Литка с ходу придумала новую народную примету, чтобы успокоить жениха. Извините, Лидия Яковлевна, я как-то неловко, начал было Роберт, но Литка его перебила. Робочка, если б не ты облила Лусю, это пришлось бы сделать кому-то другому. Надо старые приметы соблюдать. Молодец. Неужели не знал? Литка даже засмеялась от удовольствия. Правда, первый раз слышу. Он сгрёп удивлённую невесту огромными руками, но поцеловал скромно. Потом взял фужер с только что налитым морсом и снова вылил на невестено платье, чтобы закрепить победу. Ох, выдохнула от неожиданности Алёна, а Лидка снова заливисто засмеялась. Вот это по-нашему, молодец. Генка молча сидел, сосредоточенно глядя безсветными глазами в свою тарелку. Настроение у него почему-то испортилось. Надо отдать должное куриной грудке. Очень надо сказать жёсткий поделился он с собой самыми сокровенными мыслями